Эпизод 5. Принц и его приз. Мистер Ульдерсани, прочистив горло, начинает. <как> Дорогие зрители, сегодня вы получите настоящий подарок, потому что в списке участников боёв есть имя заключенного, которое никого из вас не оставит равнодушным. Он вернулся. Впрочем, знаете, в некотором смысле я умею предсказывать будущее. Он поднимает над головой листочки бумаги. Смотрю на этот список и вижу настоящее зрелище. Вижу боль, кровь, вижу неожиданные победы и разочаровывающие поражения. Вижу всё, и поэтому не сомневаюсь, что вы переплюнете прошлый раз. Крови тогда было пролито немало. Спасибо, мистеру Смайли. Где он, кстати? Где этот воин? Он ещё в медпункте, кричит кто-то из толпы, и все смеются понимаю. Побоище было знатное. Мистер Ульдерсани. Звучит нетерпеливо голос начальника Брауна, которого скрывает огромный экран. Мы в предвкушении. Простите, сэр. Итак, я приглашаю первую пару. Участники боя выходят на квадратный ринг, территория которого окрашивается черным, будто по щелчку пальцев. Готовы? Джай кивнув распорядителю, выходит в центр и кланяется противнику. Тот никак не отвечает на этот жест. Следует команда начать, и Стоун еще раз убеждается, что насилие точно не для него. Взглядя за действием, он невольно задается вопросом: а как бы он вел себя в драке с таким парнем, как Джай? Чем бы ответил настоящему мастеру боевых искусств? Тот буквально обстреливает противника ударами ног отбивает бёдра, и уже после нескольких попаданий соперник начинает прихрамывать. Чем бы ни был стиль муайтая, эта штука грозная и очень опасная. Джай молод, но он определённо провёл большую часть жизни в спортзале. Как ещё объяснить его собранность? Драки без правил, которые происходят на улицах Чикаго довольно часто, это всегда мешанины, всеми конечностями по всем конечностям противника, а то, что вытворяет этот танец настоящее искусство четкие и акцентированные удары. На каждый выпад, на каждый шаг Джай отвечает жестким толчком ноги в живот соперника, будто указывая ему место, очерчивая зону своих владений, и после каждого удара атакующий тяжело выдохнув пятятся назад. Сосед Оскара точно знает, что делает сам, и что удивительнее, знает, что пытается предпринять противник, и это не оставляет последнему шансов на успех в бою. В действиях Джая видна тактика, в то время как другой парень просто пытается победить любой ценой. Догадки Стоуна подтверждаются, когда переоценивший свои силы заключенный падает, хватаясь за голень. Джей не спешит добивать его, прошающий смотрит то на распорядителя, то на него. Сделав несколько шагов к лежащему, он останавливается, так как поверженный машет рукой, сигнализируя, что сдается. Бой завершается холодным поклоном от мастера единоборств проигравшему. Победитель, наш любимец Джавая, объявляет распорядитель боёв. Зрители аплодируют. Что он завидует Джаю из-за поддержки, которую тот получает. Он явно пользуется уважением у заключенных Мункейджа, и именно такую реакцию 303 хотел бы вызывать у окружающих, а не пожелания побыстрее сдохнуть. Всего-то надо стать смертоносным на ринге. Джай, нахваливаемый всеми, идет на четвертый этаж, и его подъем сопровождается рукопожатиями и хлопками по спине и плечам. Он, кажется, даже толком не вспотел. Что он гадает, что движет тайцам, не принадлежащим ни к одному клубу? Зачем ему подвергать жизнь опасности, чтобы понравиться Брауну и не оказаться неудачником с пулей в башке в черный день? Следующий бой менее интересен, о чем свидетельствует недовольный гул толпы. Парни размахивают руками, но ничего толком не происходит. Они вроде бы идут в размены, но делают это чересчур осторожно и расчетливо. поэтому ни рассечений, ни гематом, ни крови, ни как следствие ора. Спустя 10 минут после команды Брауна распорядитель отправляет бойцов обратно в камеры. Платы, вероятно, они не получат и вряд ли укрепят репутацию таким выступлением. Участники другого боя более активны, возможно, из-за того, что соперники из разных клубов, но скорее потому, что предыдущее действо, мягко говоря, не понравилось начальству, и кто-то теперь обязан отдуваться за вялое зрелище. Поняв намек, парни сходятся в самом центре и остервенело лупят друг друга. Такой старт зрителям по душе. они оживляются и снова вопят, подсказывают, каким именно способом нужно умертвить, ну или хотя бы отправить в нокаут противника. Побой еще завершается так же быстро, как началось. Один из парней, схватившись за руку, кричит. Травмы нравятся толпе, а травмы, сопровождаемые криками, выводят представление на новый уровень восприятия. Но когда камера берет крупный план, часть зрителей разочарованно вздыхает. Мизинец парня, то ли вывихнутый, то ли сломанный, просто безвольно висит. Боец пытается его как-то вправить, но ничем хорошим это не заканчивается. Демонстративно сжав кулаки, насколько это возможно, он снова вступает в бой, чем радует абсолютно всех, но в следующем же размене вновь хватается за руку и признает поражение. Какое разочарование, такой потрясающий бой. Противники достойны похвалы. Жаль, жаль. сокрушается мистер Ульдерсани. Зрители вяло хлопают. В этот момент камера захватывает распорядителя боев. точнее, то, как он пожав плечами смотрит на экран, позади которого не менее внимательно за зрелищем наблюдает начальник колонии. Ну что ж, четвёртый и завершающий бой. Без сомнения, этого мы все и ждали. Павел Самсуров, известный вам как Дикарь, сразится с грозой Мункейджа Хансом Роддофом. И если Ханс частый гость наших побоищ, то Дикарь в последний раз выходил на поединок, я даже не помню, когда это было. В любом случае, зрелище нас ждет жестокое и захватывающее. Итак, я приглашаю дикарям! Стоун внимательно изучает русского. Тот всё ещё не проявляет интереса к происходящему. Может показаться, что он даже несколько уныл. Никак не реагирует на провокации, на угрозы убийства и оскорбления. Охранники нервно переглядываются. Если заряженная на насилие толпа захочет растерзать дикаря, никто не сможет ее остановить. Гула, охвативший трибуны еще до того, как объявили Самсурова, продолжается, хотя распорядитель боёв, пытаясь перекричать зрителей, уже приглашает на ринки его соперника. Сектор 1 явно не любит дикаря, а вот сектор 2 напротив, выступает как его группа поддержки. Ободряющие крики девушек иногда пробиваются сквозь гомон первого сектора. Когда эмоции наконец утихают, становится ясно, что-то идет не по плану. Мистер Ульдерсанив, вскинув брови, смотрит в сторону столпившихся на первом этаже гладиаторов и не может понять причин промедления. Он лично подходит к представителям клуба. То ли благодаря направленным на собеседников высокочувствительным микрофонам, то ли благодаря тому микрофону, который сжимает распорядитель боёв в руке, толпа слышит неразборчивое перешептывание. Затем что-то похожее на возмущение ведущего. С несколько озадаченным лицом он возвращается в центр. Что за дерьмо там происходит? бурчит Оскар. Что-то у гладиаторов, предполагает Стоун, вглядываясь в агрессивную толпу, которая еще минуту назад орала громче всех, обещая разорвать дикаря в клочья. Мистер Ульдерсани снова обращается к экрану, который показывает его собственное растерянное лицо и непонимающе пожимает плечами. Вероятно, ждет решение начальства. Прижав руку к уху, Стоун понимает, что у него там наушник, он укрывается от камеры. Он будто оправдывается, а потом судорожно кивает, уставившись вверх. Подняв перед собой микрофон, распорядитель боёв делает паузу и после глубокого вдоха объявляет: "Ханс Роддов по не зависящим от него и от нас причинам не может выйти на бой. В соответствии с правилами мы активируем опцию замены бойца". Спустя несколько секунд гробовой тишины толпа взрывается негодованием. Райан произносит испуганно Хадир. Слегка дерганным шагом на ринг выходит Раян Зоффа. Парень выглядит крепким и вполне способным составить конкуренцию Павлу. С трибун звучат выкрики. Так и думал. Ханс Струс! Драться с дикарём это не без билетников бить. Возмущается кто-то с третьего этажа, и Стоун слышит это не впервые. Он замечает, как в заключенных зарождается семя сомнения, как бежит слушок, что Ханс попросту испугался. Новичок ошеломлен, ведь он не видит ничего особенного в Павле. Единственная разница, если сравнивать с большинством заключенных, он выглядит старше. их. И вероятно, так и есть на самом деле. На лице морщины измученного человека, легкая щетина, усталый вид, будто не спал уже несколько дней к ряду. И не мудрено после такого интереса со стороны ящера. Заткнись, идиот, говорит кто-то снизу в ответ на утверждение отрусы Стеханца. Он его разорвет! и тебя тоже. Пошел ты. Начинается толкотня, а затем и потасовка, но на балконе появляются охранники и, включив шокеры, быстро успокаивают дебоширов. Стоун, следя за скучающим в ожидании боя дикарем, пытается проанализировать всю полученную информацию об этом парне. Мистер Самсуров еще одна загадка колонии. Учитывая самые разные способы тут погибнуть, как так получилось, что он все еще жив? вполне возможно, он боец невероятного уровня или обладает какой-то природной силой, но у Ханца горы мышц, и у того не было причин отказываться драться. Идеальный шанс выразить неприязнь всего клуба к одиночке через физическое насилие и несомненно упрочить свою репутацию. Вместо этого Стоун становится свидетелем того, как эта же самая репутация пострадала, и репутация не только Ханца, но и гладиаторов в целом. Ты можешь годами ее зарабатывать, но один прокол рушит все, и в итоге безбилетники шепчутся, что один из сильнейших не выходит по трусости на бой. Подобная болтовня, естественно, вызовет сомнения в могуществе клуба, и эти сомнения настоящее оружие в таком месте, как Мункейдж. Мистер Ульдерсани до сих пор до конца не пришедшие в себя от сорванные многообещающие драки подзывает участников последнего боя в центр. Райан держится стойко, не отводит взгляд от противника, ждет решительных действий со стороны дикаря. Павел поднимает глаза на экран и смотрит будто сквозь него, ровно столько, чтобы все поняли, для чего он вышел, точнее, кому будет посвящено это выступление. Однажды Браун его замочит, бурчит Гарри. Этот парень явно нарывается, он всегда пытается задеть начальника. Тогда почему он жив? Я не могу понять, зачем он тут нужен. Издевается. Браун грёбаный садист. Ему просто нравится смотреть, как человек превращается в животное. Вот что происходит. Делится предположением Оскар. Судя по лицу дикаря, еще непонятно, кто над кем издевается, говорит Стоун. И кто превращается в животное? добавляет Бенуа. Начали. Павел переключается со Смотровой на Райана и сразу приближается к нему, даже не пытаясь защищаться. Соперник, опешив, делает пару шагов назад, но затем приходит к единственно верному решению. Со всего размаху он метит кулаком противнику в лицо. Павел легко уклоняется от удара и бьет ребром ладони в область гортани. Райан судорожно кашляет, схватившись за горло. Неспособный защищаться, он падает от толчка Павла и лежа продолжает кряхтеть. С ним все!» — говорит он распорядителю боёв. Давайте другого. Или сдача, или нокаут, не соглашается мистер Ульдерсани. Его глаза нервно обращаются к смотровой. Павел оборачивается и видит, что соперник встает. Райан поднимает сжатые кулаки перед лицом и обозленный снова вступает в бой. Посредник делает несколько ударов, но они либо не попадают по Дикарю, либо приходятся в блок. Обстрел за обстрелом идет в его сторону, но безрезультатно. Райан начинает выдыхаться, и в этот момент Павел хватает его и прижимает к себе. Происходит какая-то возня, которая заканчивается тем, что Дикарь бьет противника лбом в нос. Из ноздрей мгновенно пробиваются багровые ручей. Так они отпустив жертву и не дожидаясь ответа, притягивает к себе и бьет коленом между ног. Райн сгибается и опять падает от легкого толчка, будто дикарь говорит: "А теперь просто притворись мертвым, тогда все закончится". Потеряв интерес к поверженному, он вновь идет к распорядителю боёв и говорит: "Давайте любого, кто захочет драться". В этот момент на него с криком набрасывается Райн. Нанеся несколько корявых ударов, он все же попадает по зубам дикарю, и тот выхаркивает кровь. Раздосадованно смотрит сперва на еле стоящего на ногах противника, потом на усмехающегося мистера Ульдерсани. Один соперник, один бой. Такие правила, отрезает распорядитель. Кажется, выйдя из себя, Павел быстро наступает на Райнера. Тот опять замахивается, но в этот момент русский наклоняется и бьет кулаком точно по коленной чашечке. Райан падает как подкошенный, но на этот раз он не шипит, а орёт во всё горло от боли. Зал замолкает, вслушиваясь в разрывающие стены колонии крик. оглядывает толпу, заворожённую насилием. Не слышно ни слов поддержки, ни оскорблений. Это больше не похоже на бой. Когда-то его поразило видео, в котором крокодил беспощадно затаскивал всё ещё живую антилопу в болото. Ровно то же ощущение он испытывает сейчас. Безысходность, жертва во власти хищника, и все знают, чем это закончится, но нельзя просто выключить видео. Надо досмотреть до конца. Павел засовывает в открытый рот Райана пальцы, и зажав верхнюю челюсть противника, тащит его к забору. Стоун слышит кряхтение, слышит, с каким звуком тело Райана волочится по металлическому полу и видит кровавый след, который они оставляют за собой. Жертва сопротивляется, предпринимая отчаянные попытки вытащить пальцы горящий из своего рта, но безрезультатно. Вполне возможно, Раен уже с десяток раз сдался, но то ли пальцы во рту, то ли подбитая глотань не дают ему произнести ничего внятного. Он мычит. Хадир, кажется, единственный, кто давно отвел взгляд. Закрыв глаза, он ждет, пока все закончится. Реакция зрителей скажет ему обо всем, что надо знать. Лучше уж так, чем наблюдать за этим самому. Молчание плохой знак. Значит, издевательство продолжается. Павел дотаскивает Райана до гудящих прутьев и, держа за волосы, медленно приближает его голову к металлу под напряжением. Лицо жертвы замирает в паре сантиметров от прутьев. Дикарь ждет ответа от смотровой, но там нет ничего, кроме его собственного лица. И судя по этому лицу, ради реакции Брауна он готов испепелить неудачливого посредника. Павел, хватит, доносится женский голос из-за забора. Дикарь поднимает глаза и видит выходящую из толпы девушку. Камера берет ее крупным планом. Рядом с ней стоят и Луна, и остальные девушки, недавно поддерживавшие Павла. Это Кая. Она вроде как главная во втором секторе, шепчет Гарри, будто боясь вмешаться. Пожалуйста, он ни в чем не виноват, взмаливается Кая. Неожиданно экран разделяется на две части. Одна камера снимает девушку, другая дикаря. Они смотрят друг на друга. Хватит, повторяет она тихо. Пожалуйста. Немного помедлив, он выдыхает, а затем, словно делая одолжение, спокойно спрашивает Урайна: "Ты сдаёшься?" Тот еле кивает в ответ, и дикарь, к облегчению многих, его отпускает. Затем разворачивается и, не дожидаясь объявления результатов, как убийца, замеченный в подворотне с ножом в руках над телом жертвы, быстрым шагом покидает место преступления. Но ну, победил сам с, э, дикарь, с натянутой улыбкой объявляет мистер Ульдерсани. Дикарь! Колония вновь взрывается негодованием. Мразь! кричит один. Другой упрекает за удар в пах и что он больше не может разобрать ни слова. В спину уходящему летят туалетная бумага и еда, а затем и что-то металлическое пролетает над головой победителя. Самсуров поднимается на пятый этаж и теряется в глубине своей клетки, словно зверь, утоливший жажду крови. Застрелите дикаря! Дерется грязно! Гори в аду! Несколько минут зал не может успокоиться. Стоун задается вопросом, сколько из этих крикунов решились бы сказать что-то, оказавшись в его камере. Девушки расходятся. Бои закончены. Распорядитель, напряженно наблюдавший за нарастающим безумием заключенных, поспешно прощается и покидает сектор. Охрана разгоняет всех по камерам. Стоун использует открывшееся окно возможности и хвалит Джая. Да, с этим парнем лучше дружить, и желательно, чтобы все это видели. Лизоблюдство». Возможно, но жить-то хочется. Тайца, оказывается, приятным и даже скромным парнем, несмотря на способности, которые он продемонстрировал. Объявляется тихий час. Гребаный дикарь, бурчит Оскар, возвращаясь к себе, и это последнее, что слышит 303 перед тем, как за его спиной закрывается дверь камеры. Остальные молчат. Да и что сказать? Стоун, забравшись на свое место, отворачивается к стенке. Он смотрит на хлебный шарик, размышляя о том, сколько осталось жить. Неожиданно приходит понимание, что некий цикл завершён. С момента, как он вышел из медпункта вчера в обед, прошло ровно 24 часа, и вот он снова на этой койке, но теперь он другой. Стоун осознает, что изменился? С ума сойти. За один день из растерянного и трусливого пацана он превратился в знающего почти все, но такого же растерянного и трусливого. Зато теперь он хотя бы прожил один день по графику, по которому будет существовать, пока не умрет. или, что маловероятно, пока не спасется. В отличие от их камеры, в соседней вдруг разгорается обсуждение прошедших боёв. Как всегда, Оскар то ли восхищается, то ли возмущается и бесконечно ругает всех и вся. Жить-то хочется, бубнит Стоун себе под нос. Чего хочется? переспрашивает снизу Гарри. Ничего. Видимо, уже сходишь с ума, начинаешь болтать сам с собой. Говорят, здесь многие свихнулись. Скоро будешь трепаться со стенами или станешь как этот. Гарри указывает на потолок. И захочешь ночью перегрызть кому-нибудь из нас глотку. Бывали такие случаи. Тревога опять нарастает. Гладиаторы далеко. Начальству он сейчас не интересен. Ящер появится только ночью. Все бы хорошо, но Сто заносит новую угрозу в свой список. Павел Самсуров, зверь, псих, дикарь, кто угодно. Их разделяет потолок, но от этого не легче. Самсуров ужас, который можно обсуждать за его спиной или всем вместе, а столкнувшись с ним лицом к лицу, как Верзила Ханс, можно только сбежать исчезнуть с его пути. А еще он враг Брауна, враг колонии, который пока почему-то жив. Стоун говорит Хадир, также же лёжа лицом к стенке. Да? Спи, друг. Просто напоминаю. Ящер. Да, помню. Надо использовать стихий час правильно. Сон. Теперь Стоун знает, как он ценен. 303 опять замечает на стене свой хлебный шарик. Первая неделя. И всё только начинается. Как успехи? Интересуется Стоун у Оскара. Они, как обычно, сидят за крайним столом. На обед пюре розоватого оттенка без какого-либо запаха. Терпимое на вкус, но странным образом высушивающее горло после каждой ложки. Рядом стакан воды. Стоун с трудом удерживается, чтобы не выпить ее одним махом. В ответ на вопрос Оскар выдает покровительственную улыбку. Напыщенный придурок, думает Стоун. Его одолевает зависть, но он не может ее перебороть. Хадир потратил несколько месяцев и только-только включается в процессы. Иные неделями пытаются завести с кем-то знакомства, а 301 сразу принялся за работу. И по нему видно, делать дела это его кредо. Что он не может представить, чтобы такой парень, как Оскар, просто лежал на койке, жалея себя. Нет, он попал куда надо и быстро найдет себе место в этой системе. Или умрет, пока будет искать. Да так, скромничает Оскар едва заметно пожимая плечами, но подергивающиеся уголки губ выдают его гордость с собой. Как так? «А тебе-то что? поглядывает Искоса 301, усмехаясь. Начинаешь прикидывать, думаю вступить в клуб какой-нибудь, шепчет Стоун. Их слышит Бенуа, сидящий напротив. Стоун бросает на него взгляд. Столько слов 302 о терпении и все без толку. Должно же быть хоть какая-то реакция, но её нет. Узнав о намерениях друга, Оскар вспыхивает. Он воровато осматривается и затем, придвинув стул, осторожно спрашивает: "К продавцам хочешь? Нет, посредникам заделаться, думаю. Ну и правильно. К продавцам пробиться тяжело, но я справлюсь. А у тебя голова варит, и риски лишние не нужны. Вот-вот, и я о том же. Тем более, чтобы быть продавцом нужен талант. У меня он есть. Я толкал краденые украшения в Бильбао и знаю, о чем говорю. Многозначительно произносит Оскар. Если выбросить из головы, что он болтун, ему можно поверить. Во всяком случае, крутиться он умеет, и природной наглости у него хоть отбавляй. К посредникам тебе будет легче попасть, а мне нужно зарабатывать грёбаную репутацию. Много. Много репутации, вздыхает он. «Насчет репутации? Я вчера немного налажанул во время часа свободы, из-за меня ты выглядел. Да ничего, перебивает Оскар, махнув рукой. Замяли. Впрягаться за слабых корешей тоже плюс к моей репутации. Может, пойдёт слушок, что я милосердный парень. Не обижайся. Нет-нет, все нормально. Стоун размышляет о перспективах восхождения Оскара на трон клуба. 301й достаточно дерзок и уважение заслужить может быстро. Надо держаться рядом. Один из продавцов, проходя рядом со столом новичков, подмигивает Оскару. Хороший знак. Он на правильном пути. Видишь? Секут. Я парень перспективный. У меня есть, слово забыл. Потенциал, бормочет Бен. Вот именно, и амбиции. Скоро всё наладится, но сейчас надо пахать и входить в систему. И какой план? шепчет Стон. Банан. Вот мой план, отвечает тихо Оскар, усмехаясь. Не понял. В первый раз за последние полгода у продавцов должны оказаться настоящие бананы. Всего пять штук. Ни химия, ни пробирочное дерьмо, а экологически чистые. Вкус, запах, цвет. Бананы? Переспрашивает Стоун. Да тихо ты. Что, звучит глупо? Но скажи это тем, кто второй год здесь торчит. Горло перегрызут за настоящий фрукт. Их и на земле трудно было найти. Какая-то болезнь подкосила. Не знаю, кого там что подкосило, но прямо сейчас на всех парах с земли сюда несутся грёбаные бананы. На них уже началась охота. Про это знают человек 10. А причём здесь ты? Один из бананов попадёт ко мне. Я убедил продавца из окружения Мелфата, что продам этот долбаный деликатес за цену получше, чем два из оставшихся пяти бананов. Такое соревнование. Цена должна быть не ниже цены четвёртого и пятого фрукта. Банан ягода плевать, хоть овощ. То есть ты будешь соревноваться с кучей продавцов, и если провернешь сделку, получишь билет за продажу банана, Стоун в недоумении. Всего за один день пять букв, из которых складывается одно простое слово билет, приобрели огромную ценность. В некоторой степени это билет в жизнь. Нет, нет, рановато. Я не просил у них ничего. Я сказал, что сделаю, и все. На кону моя репутация. Не справлюсь. Значит, я триплой, и дорога в продавцы для меня закрыта. Трипло это нижняя точка в пищевой цепи. Думаю, они сами мне предложат, если посчитают нужным. Но чего уж там, я на это рассчитываю. На земле я бы попросил что-то взамен, но тут я играю в долгую. Они знают, что мне нужен билет, и я это знаю. Они должны оценить, что я его не прошу. Билет надо заработать, поэтому никаких обязательств. И им легче, и мне плюс к репутации. Ну, я так думаю. Разводит руками Оскар. Рано или поздно я получу эту штуку, и эти напыщенные придурки это понимают. Он кивает в сторону стола, за которым сидят продавцы. Стоун еле успевает за ходом его мыслей. 301 и правда торгаша до мозга костей. Опять гул в зале. Все оглядываются. Павел, как всегда, хватает то, что осталось. Он не кривится, когда видит содержимое тарелки в отличие от большинства. Дикарь потратил силы, и ему нужна пища. А что конкретно он ест, не имеет значения, лишь бы челюсти могли это прожевать, а желудок переварить. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Новички возвращаются к своим тарелкам. И так всегда, произносит Оскар, заталкивая в рот очередную ложку высокотехнологичной жижи. Он разговаривает? Ну, то есть, я слышал, что он говорит, но ведет ли он с кем-нибудь дела или просто общается о чем нибудь Типа болтает о погоде, усмехается Оскар. Молчит вроде. Правда, оставаться один на один с ним никто не будет, так что это не проверить. А если набросится ублюдок и вилкой в глаз, а если у него припрятано что-нибудь острое в заднице? Прием пищи за их столом останавливается. Несколько безбилетников провожают взглядами кого-то за спиной Стоуна. Этот кто-то аккуратно обходит его и выбирает себе место напротив, рядом с Биноа. Стол быстро пустеет. Что он боится посмотреть на подсевшего к ним? Вставая, Оскар Хмурится и кивает на свободный стол. 303-й, взяв свою тарелку, поспешно поднимается из-за стола. они друг друга стоят. Бубнит обиженно Оскар, посматривая на сокамерника и Павла, молча жующих за пустым столом. Бенни все портит. А репутация псу под хвост. Мы же в одной лодке. Он что, не понимает? «Бен не в нашей лодке. Ты знаешь, что он сам по себе в своем мире. Так что ты прав, а не друг друга стоят», – соглашается Стоун. И что теперь мы тоже сами по себе получается?» Оскар растерян. Он раздосадованно бросает ложку в тарелку. Капля пюре попадает на рука в Стоуну. Тот вытирает форму и минуту они оба задумчиво смотрят на пятнышко. Не знаю, отвечает Стоун. У тебя начинает получаться с продавцами, а я попробую с посредниками. Дальше больше. Сейчас, может, мы на дне, а через неделю уже будут связи. Мы с тобой команда. Пошло оно все. Оскар наверняка скорее приободряет себя, чем действительно верит в свои слова, но Стоуна радует и это, особенно после появления банановой надежды. В таком положении дел есть определенные преимущества. Продавец и посредник, комбинация. А что тогда с Беном? Он же типа наш. Да, он чудаковатый, но хороший парень, просто Просто, видимо, большую часть жизни был в дерьме. Если Бен хочет быть сам по себе, то и пусть. Хочет быть серой мышью без билетника, пускай. Мы будем вертеться. Завершает диалог Стоун, надеясь, что Оскар поверит в его напускную уверенность. И, кажется, 301 соглашается, хоть и одаривает нерешительным кивком. После обеда все возвращаются в сектор. План на терке — внимательно следить за посредниками напоминает себе Стоун. Идеальным вариантом для него было бы принять участие в сделке, купить что-нибудь через посредника, изучить его поведение, посмотреть, как он говорит. По логике, мнение «желтого клуба вообще не должно никого интересовать. Есть продавец, есть покупатель, а есть третий посредник, который должен бегать и передавать каждое из сторон условия. Но без спейсов у Стоуна нет доступа к сделкам. Без спейсов он тут мало кому нужен. Хочешь бабки дерись или прыгай в шахту. А первым можно забыть сразу, но и на шахте с треснутым ребром от него толку не будет. Ждать месяц очень долго. Но кто сказал, что потом он потянет нагрузки? Да и кто его туда возьмет? Вроде все дороги открыты, но всегда какое-то но. Остаётся только слушать и выжидать, и в течение часов 2 после начала тёрок, что он только это и делает. Некоторые группы безбилетников, завидев приближение ненужных ушей и глаз, либо демонстративно закрываются, либо предлагают убраться куда-нибудь подальше. Бен, как всегда, сидит в одиночестве. Гарри, как ленивый хомяк в клетке, периодически появляется у прутьев и исчезает. Хадир тоже попадает в поле зрения, как правило, рыскающий недалеко от желтых дорожек посредников, а Оскар, будто специально действуя на нервы, иногда проходит рядом, широко улыбаясь и подмигивая. И в итоге Ничего. Сплошное ничего. Никто даже не подойдет спросить, как дела. А если спросит он, то с высокой долей вероятности его просто пошлют в ответ. Внимание. Сегодня состоится подведение итогов. Внимание. Сегодня состоится подведение итогов. Разметка территории клубов пропадает. Заключенные оглядываются, но что удивляет Стоуна, некоторые даже радуются, и все это сопровождается легкой вибрацией на запястье. Кольцо мигает поочередно цветами клубов. Что за дерьмо, спрашивает Оскар, показывая свой браслет. У меня был важный разговор. Хадир, по виду приободрённый, подходит к ним. Что происходит? интересуется Стоун. Сегодня подведение итогов, улыбается Хадир. Вы думали, тут нет своих развлечений? Стоун внимательно наблюдает. Все заключённые отходят к камерам, освобождая площадку. Охрана занимает свои места. Шесть человека от каждого клуба. Комментирует Хадир, указывая на невысоких коренастых парней из клуба гладиаторов. Трое из них получают резиновые перчатки. Вероятно, чтобы иметь возможность держаться за забор, залезают друг другу на плечи. Верхний головой как раз окажется на уровне забора. За ними встанут еще двое, и последним будет один. Такие вот человеческие ступеньки. Они не боятся электричества перчатки перчатками. Нет, парни уже опытные, крепкие. Даже если на них полезет Ханс, они не упадут, усмехается сокамерник. Лучше бы ты спросил, зачем они строят лесенку к девушкам. Я думал, туда нельзя, Стоун ошеломлен. Я тоже не понял. Получается, кто-то полезет к ним? спрашивает Оскар. Об этом говорил вам в первый день Браун, когда устроил для тебя и Луны сценку. Единственная возможность оказаться там, и она выпадает не каждому. И кто везунчики. По итогам месяца каждый клуб выдвигает одного парня, который попытает счастье. Его называют принцем. И что будет, если сможешь попасть к ним? Как что? смеется Хадир. Ну, это, поцелуй или что-нибудь еще?» В смысле? В смысле секс? А почему нет? Мы что, не имеем права на плотские утехи? Зачем еще туда идти, особенно после того, как заслужил это? Но мы же в колонии. Взрывается Оскар, однако он скорее рад происходящему, и его улыбка противоречит сказанному. Сколько раз вам повторять, это не просто колония. И еще, если вы не заметили, то тут мы, мужики, а там они девчонки. Вам не кажется такой расклад странным? Ведь нас могли разделить сплошной стеной, но мы, в принципе, если наплевать на наши понятия и негласные правила, имеем возможность с ними болтать, видеть друг друга. Я уверен, что руководство целенаправленно создает между нами химию. Вот именно. У меня в штанах химия, говорит Оскар, заставляя остальных рассмеяться. 303-й удивлённо смотрит на второй сектор. Стоун был так напуган Брауном, преподавшим урок сектор 2 под запретом, что теперь не может понять, как это взять и попасть к девушкам в другой мир. Стоун, то, что ты увидишь, дополнительная мотивация стараться на терках». Хадир хлопает его по плечу. Для посредников и продавцов это отлично работает. А что с гладиаторами? Их принц определяется не экономическими результатами, там все по боевым заслугам. Видишь того? Хадир указывает на парня, подходящего к гладиаторам в перчатках. Он что-то им говорит, показывает наверх, вероятно, объясняет, каким образом будет взбираться. Его имя Максимилиан, но все зовут его Максимусом, как настоящего гладиатора. Слышал о таком? Еще был фильм, он выходил, кажется, в двухтысячном. Это классика. Слышал? Вот, у нас есть свой Максимус. Это лучший гладиатор колонии. Он помешан на боях, и если участвует в турнире, всегда побеждает. Этот парень просто убийца. То есть он никого не убивал. По крайней мере, я такого не слышал, но слышал, что он непобедим, и его все уважают. Даже я успел о нем узнать. Хмурится Оскар. Никто не хочет переходить ему дорогу, потому что дерется, как дьявол, а еще он правая рука Леона. Если у тебя возникнут проблемы с Леоном, то по твою душу скорее всего придет Максимус. Не то, что он поймает тебя где-то и покалечит, скорее вызовет на бой, а если откажешься, придут какие-нибудь шакалы из гладиаторов, и вот они точно покалечат. Максимус хотя бы даст тебе шанс подзаработать, но шансов победить нет. За все время, что я тут, я видел три его боя, и каждый раз он проходился по соперникам как танк. Стол разглядывает парня. На лице свежие ссадины и уже исчезающие синяки. Похож на солдата и даже выглядит как-то благородно. Короткие волосы, холодный взгляд, ровная спина, крепкие руки, широкие плечи, высокий, идеальный боец. Не сравнить с дикарем. Тот худоватый с у безжизненный взгляд, не то, что у разминающегося Максимуса. Будто олимпийский атлет готовится к забегу. К нему подходит Леон и посмеиваясь указывает на хлипких посредников, выбранных для строительства лесенки. Те, судя по взглядам и поведению, не шибко решительно настроены на победу. Гладиаторы же наоборот, словно созданы специально для этого, маленькие, с широкими спинами и толстыми ногами. Это Максимус, спрашивает подошедший бино. Не успевает Хадир ответить, как Оскар задает еще один вопрос. То есть он самый сильный боец? Этот парень надерет зад любому в мункейдже. Ну, это сложный вопрос. Самый сильный, думаю, ли он?» но он перестал участвовать в боях. Статус не позволяет. Может, только отпинать кого-нибудь во время тёрок. Так что Максимус, если это необходимо, отдувается за честь гладиаторов. Вообще, друзья, он как символ. Символ чего? Того, что с гладиаторами в боях тягаться, нет никакого смысла. Рано или поздно ваша тачка на полной скорости влетит в эту стену. Хадир кивает на максимусы. И ничего от вас не останется. Он всегда побеждает. А как насчет дикаря? спрашивает Стоун. Он как раз в этот момент ради интереса смотрит наверх, но того не видно. Вот эту историю я приберёг под конец, улыбается Хадир. есть легенда. То есть, может, это и неправда, но она уже обросла кучей версий. Не тяни, ворчит Оскар. Ладно, ладно. Однажды Максимус полез с ним драться, но переоценил свои силы, так говорят. Подняв указательный палец, Хадир напоминает, что это лишь версия произошедшего. То есть, дикарь победил? Удивляется даже Стоун. Да, говорят, была настоящая бойня, лужи крови. Парни хорошенько прошлись друг по другу. Очень давно. Максимус, тогда был дерзким новичком, устраивал драки со всеми подряд, пока не нарвался на Самсурова, и как раз после этого боя, как только вылез из метчастей, он получил билет от самого Леона. Не думаю, что сейчас есть смысл их сравнивать. Посмотри на Дикаря. Теперь он из себя мало что представляет. И посмотри на Максимуса. Это уже совершенно другой боец. Чемпион до сих пор ищет возможности взять реванш, но каким-то чудом они с Дигарём все еще не подрались. Он же может достать Дикаря в любом месте. Может, но не будет. Ему важно, чтобы все было как в прошлый раз, чтобы все это видели на ринге. Этот Самсуров реально дикий ублюдок, говорит Оскар. Да тише ты, оглядывается Хадир. Дикар редко выходит на бой, так что никогда не знаешь, что он покажет в этот раз. А вообще его часто вызывают, и Максимус вроде вызывал. Он дерётся только тогда, когда сам хочет. А когда хочет он, насколько я понимаю, отказываются другие. И дело даже не в самом бою, а в репутации дикаря. Не репутации на терках, а репутации как бойца. Против Раина, по-вашему, был бой? Нет. У зверя нет чести. Кто с таким захочет драться? Ради чего? Пара спейсов и репутация того не стоят, даже если победишь. Он же может горло перегрызть, выколоть тебе глаза. Да не гони отмахивается Оскар, выдавив неуверенную улыбку, будто пытается доказать себе, что это неправда, но другие не улыбаются в ответ. Это мое мнение. У каждого оно свое. Но дикаря боятся, потому что он вряд ли будет размахивать руками, как все. Люди боятся неизвестности, говорит Бенуа. От него не знаешь, чего ожидать. А ты сидел с ним за одним столом, вспоминает Оскар. Я не сидел с ним, Я ел. И судя по тому, что видел я, он тоже спокойно пожимает плечами Бенуа. Я же рассказывал, что он сделал с новичком. Нет, не рассказывал, отвечает Стоул. Очередное жуткое дерьмо, комментирует Оскар. Я уже слышал эту историю от троих людей. Какой-то неудачник. Не какой-то, перебивает его Хадил. Это парень был из моей партии. Его закинули к дикарю за нападение на охранника. Она утром нашлись с заточкой в горле. Стоуну хочется в это поверить, но он вспоминает, что холодный анализ ключ ко всему. Все слишком просто и делится сомнением. Всякое могло произойти. Мы тоже так думали. Мало ли завязалась драка, но тут есть два момента. Во-первых, заточка принадлежала Дикарю. Некоторые заключенные знали, что у него она есть, и он этого не отрицает. Как и не отрицает, что убил этого парня? Но вторая подробность пугает меня еще сильнее. На теле убитого нашли 30 колотых ран. Скажите мне, как это могло произойти? Случайно? Драка это была или самооборона? Каким образом он ткнул того парня за точкой 30 раз? В общем, никто в здравом уме не полезет драться с ним без реальной на то причины. Есть еще желание его защищать. Я его не защищаю. Я только не могу понять, Стоун, ты все пытаешься понять, влезает Оскар. И это иногда бесит. Хочешь понять грёбаного маньяка? Стоун молчит? Хадир продолжает. То то и оно. Этой истории должно хватить, чтобы отказался любой, кого жребий поставит против него. Это того не стоит. Но, Ханс, если честно, Хадир понижает голос. «Жестко подставил клуб. Лучше бы подрался, тем более, я думаю, он выиграл бы. Есть турецкая поговорка: "У труса отрастут даже копыта", ну, типа, у страха глаза велики. Такой вот дикарь для всей колонии. "Минута!" оповещает один из охранников. "Три принца выбраны. По шесть человек стоят у забора. Те, что будут держаться за прутья, тестируют перчатки. Максимус победитель турнира, это понятно. А как выбрали своих принцев, торговцы и посредники?" продолжает допытываться Стоу. Статистика, пожимает плечами Хадир. Они лучшие на терках в этом месяце. Шансов против Максимуса нет, но все равно интересно, кто из них хотя бы до верха доберется. Да и им выгодно. Вся колония на тебя смотрит. Заработаешь репутацию. От этого слова Стоуна уже начинает тошнить. Все, буквально все в нее упирается. Создается впечатление, что это не просто слово, а нечто вполне конкретно измеримое. Как очки в какой-нибудь игре? Терки, час свободы, черный день, два сектора, бои, подведение итогов, Мункейдж — одна большая смертельная игра. Так это соревнование, спрашивает Оскар. Да, победитель получает главный приз. С момента, как первая ступенька поможет тебе оторваться от земли, ты не имеешь права касаться пола на нашей стороне, только перелезть через забор. Упал выбыл. Ты можешь прийти и вторым и третьим и получишь маленький приз. Какой? Поцелуй, друг. Поцелуй. Стоуну это кажется развлечением, безумным развлечением. Привычная угнетающая, тревожная и нервная обстановка тёрок и боёв сменяется общим задором. В этот раз никто не требует крови и насилия. Это общее желание толпы увидеть победу любви. Девушки тоже с интересом наблюдают за происходящим, однако не подходят слишком близко к забору. Толпа быстро заводится, но через общий шум легко пробивается: "Максимус! Максимус!" И самое удивительное для Стоуна, скандируют имя местного чемпиона не только гладиаторы, но и многие безбилетники. Максимус приподнимает руку над головой, принимая поддержку, будто кандидат от избирателей. Если кто и близок к званию героя Мункейджа, так это Максимус. 10 секунд. Все три принца стоят на одинаковом расстоянии, готовясь подбежать к первой ступеньке и забраться дальше, выше, а сами ступеньки умело и быстро собираются. Пошли! Парни срываются с места. Коренастый, первый в ступеньках от гладиаторов, подставляет руки и подкидывает Максимуса на второй этаж. Слегка пошатнувшись под весом своего принца, ступеньки выравниваются. Чего не скажешь о продавцах. Их принц падает, не сумев взобраться на плечи второй ступеньки. Приземлившись прямо назад, он ноет, но его фиаско вызывает лишь смех толпы. Посредник, даже не пытаясь соревноваться с Максимусом, медленно и аккуратно взбирается на второй уровень. За него, кажется, не болеет никто, кроме членов клуба, да и они скорее надеются, что он просто сможет пройти всю дистанцию, не повторив судьбу продавца, и тем самым поднимет репутацию всего клуба. Максимус тем временем, поставив руки на плечи последней ступеньки, отталкивается и взбирается выше. Одна нога оказывается на плече гладиатора, а другая уже стоит на гудящем заборе. Он поднимает над головой кулак. "Это знак", говорит Хадир. "Кулак символ того, что мы боремся за свою жизнь. Так делает каждый победитель, оказавшись на заборе". Заключённые, увидев символ, тоже поднимают кулаки над головами и затихают. Стоун и Оскар, увидев кулак Хадира, переглядываются и повторяют жест. Вдруг колония взрывается радостными возгласами. Что дальше? с азартом спрашивает Стол. Он может спрыгнуть? Не то, что может, он спрыгнет. Максимус, окинув взглядом девушек, также кричащих, что-то ищет, ту самую, ради которой он все это затеял, а затем спрыгивает с пятиметровой высоты на площадку сектора 2. В момент приземления он делает кувырок вперед, тем самым защищая себя от травм. Действительно гладиатор, произносит впечатлённый Оскар. У Стоуна нет слов. Максимусам движет не просто желание быть лучшим. Им движет кое-что более сильное, чем репутация. Им движут чувства, поясняет Хадид. Герой толпы приближается к девушкам. Они расступаются, оставив перед ним одну с длинными светлыми волосами и нежным лицом. Тяжело поверить, что девушка с такой внешностью и настолько нежным лицом может оказаться в этом месте. Ее зовут Майюри, и у них с Максимусом вроде как любовь. Турок пожимает плечами, будто давая понять, что если тут и возможна любовь, то только такая. На экране крупные изображения Максимуса и Майюри соприкасаются губами. Зрители сходят с ума. Стоун сравнивает это зрелище с боями, точнее, реакцию на эти события и понимает, что бои проигрывают, если не любви, то хотя бы такого рода развлечения. Заканчивает Хадир теорией, которую трудно опровергнуть. Я уверен, если бы Максимус захотел, то побеждал каждый месяц, но он оставляет возможности другим попытать счастье. Благородный парень жертвует своими чувствами, даже как-то жаль, что он среди этих подонков. Он кивает на подхалимов, снующих вокруг Леона. Посредник, пыхтя, наконец взбирается наверх. Нерешительный взгляд вниз выдает страх перед высотой. Зрители скандируют: "Прыгай! Прыгай! Прыгай!" Гладиатор проходит через мордобой, чтобы стать принцем. Иногда участвует во внутреннем турнире и должен победить как минимум двоих соперников. Продавцы и посредники тоже рвут задницы, пытаясь стать принцами от своих клубов столько всего, чтобы залезть на этот проклятый забор, и если придешь первым поднять кулак. Это честь. Знаете, я не собираюсь никогда становиться принцем, но бывает, мечтаю оказаться там, наверху и показать этот жест всему Мункейджу, чтобы когда я тут умру, хотя бы эти люди меня запомнили. Ладно. Теперь самое интересное. Хадир берет театральную паузу. Никто не обещает, что тебе ответят взаимностью. То есть, переспрашивает Стоун. Неуверенный принц решается и прыгает. Приземлившись, он начинает кричать, что есть мочи. В ужасе он держится одной рукой за ногу, а другой истерично бьет кулаком по полу. Моя нога! Все, что вырывается из него. Репутация вниз, ворчит Хадин. Посредник еле встает, касаясь пола лишь носком травмированной ноги. Ого, репутация вверх. Зрители начинают неуверенно ему аплодировать, затем громче. На лице парня вместе со слезами проступает улыбка. Он тоже зачем-то поднимает кулак, затем разворачивается, делает один шаг и, скорчившись, падает на колени, практически умоляюще глядя на девушек, дугой обступивших его. Ни одна из них не выходит ему навстречу. Об этом я и говорю, столько всего пахать как бешеному на терках, спрыгнуть А в итоге не получить ничего. Посредник продолжает надеяться. Прямо перед ним в центре стоит Максимус, прижимая к себе Маюри и с сожалением смотрит на попытавшего удачу. Девушки расступаются, но вместо избранницы появляются два охранника. Включив шокеры, они подходят ближе. Эй, что что-то вы рано!» Звучит из-за их спин. Обернувшись, они видят Луми. Глянув на циферблат, она добавляет: «Еще минута. Охрана нерешительно отходит в сторону, и Луна дают возможность подойти к посреднику. Присев, она что-то тихо ему говорит. Он кивает в ответ. Затем Луна дает ему руку и помогает встать на ноги, этим будто признавая его победителем. Второй сектор, а затем и первый поддерживают ее решение гулом одобрения. Парни начинают скандировать: Целуй. Целуй. Целуй. Недолго думая, Луна подставляет щёку, стоун видит ее лицо на экране. Те же огненные глаза, что и в день их знакомства. Создается впечатление, что для нее это не имеет значения. Она смотрит на свое изображение, и в этом холодном взгляде стоун узнает дикаря. Тот же вызов Брауну. Посредник, неуверенно чмокнув ее, остается наедине с охранниками, которые не церемонясь ударом шокера по затылку отправляют сознание неудачливого принца в пустоту. Затем хватают обездвиженное тело за руки и утаскивают к воротам под молчание толпы, еще 30 секунд назад восхвалявшие неудачливого прыгуна. Я видел многое тут, но такого никогда не видел, комментирует Хадир поступок Луны. Его зовут Рудгар. Работал как муравей, даже подрался с безбилетником на терках, хоть и проиграл. Он заслужил свой шанс и смог взобраться. У него даже хватило мужества спрыгнуть, чтобы получить приз. Но это все он делал вслепую, просто надеясь, что хоть кто-нибудь выйдет к нему, Все ради поцелуя. Но у него нет девушки, и он не пытался ни с кем познакомиться. Если бы не Луна, он ушел бы практически опозоренным. Никто не дает гарантии, что ты получишь свой маленький приз. Ну и финал. Если ты пришел вторым или третьим, в тот момент, как ты приземлился, включается таймер. Есть ровно три минуты, пока охранники не выбьют из тебя дух прямо на месте, перед девушками. Во всяком случае, очнешься ты в медблоке через пару часов. И хорошо, если по дороге тебя не обработают. Но ты же сказал, что принцу можно, принцу можно. И вот он принц. Хадир показывает пальцем на экран, где Максимус, как герой кино, теряется со своей любовью в толпе девушек. Настоящий принц только тот, кто первым коснулся пола сектора 2, а остальные лишь попытавшие удачу. И ты видел, что посредник получил за попытку? Зачем тогда толпа заставила его прыгнуть, если он уже проиграл? Мужик, да он с самого начала знал, что проиграет, влезает Оскар. Кажется, до тебя не доходит, о чем речь. «Вот просидишь без девушки год, только глядя на них через решетку, и поймешь, чего стоит поцелуй. А может, и просто улыбка. Я тоже хочу туда, хоть на три минуты. Вряд ли многое успеешь за это время. А теперь представь, что ты успеешь за целый час, подмигивает Хадир. Целый час? ошеломленно переспрашивает Стоун. Главный приз час в камере на пятом этаже вместе с любимой, и делайте, что хотите. Глаза его горят при мысли об этом. Плоцкий, утехи, друг. Я же говорил. окажетесь в такой же особенной камере, что и наш дикарь. Но как? Охранник нажимает на кнопочку, решетки превращаются в стенку, как у дикаря, и никто не видит, чем вы там заняты, смеется Хадир и добавляет. Нет, Стоун, Я, конечно, понимаю, что можно в течение часа успеть сыграть хорошую партию в шахматы, Но вряд ли Максимус и Маюри займутся этим. Стоун заражается смехом Хадира. Но нельзя забывать о репутации. Тебя выбрал клуб, ты обязан устроить зрелище. То же правило, что и с боями. Ага. Если ты решил стать лучшим в этом месяце, если ты работаешь ради того, чтобы попасть в объятия любимой или просто хочешь попытать удачу, прийти вторым или третьим, помни с самого начала, что толпа ждет от тебя прыжок. Это важно. Это твоя репутация. Всё на кону. Либо уничтожишь, либо она взлетит, продолжает мысль Стоун. Определенно, ему не хватало этого зрелища, этой радости. Хоть как-то проветрил голову и даже вдохнул мнимое, но ощущение свободы. Он бросает взгляд на расходящуюся толпу. Все смеются, делятся мнениями об увиденном. Квадрокоптер совершает пролет над колонией, давая панорамную картинку. И в самом финале Стоун замечает дикаря, стоящего за решетками. Во время тёрок Павел чаще всего остается в камере, но если и выходит, то, по словам Хадира, занимает место где-нибудь в углу на территории безбилетников, прямо как Бен. Если дикарь встает, заключенные сразу считывают этот сигнал и будто вода расступаются. Стоун после всех историй уже не пытается его понять. Дикарь просто существует, как существует мункейдж. Это данность, с которой придется смириться. Смириться и держаться подальше отличное решение проблемы. Приободренные 303 заключённые колонии поднимаются по лестнице. Это его седьмой день здесь. Пять из которых он провел в медпункте без сознания. Вначало было не очень, но завершение недели вполне себе удачное. И самое главное, у него появилась цель стать частью этого организма, стать кислородом, бегущим по венам, обеспечивая жизнедеятельность своего нового дома.